знание закономерности избавляет от знания деталей. Кто-то из математиков-философов сказал. уайтхед по-моему, могу соврать. По-моему, это уайтхеда фраза. Был такой в 30-е годы 20-го столетия. Математик, философ, очень интересный дядька. И вот эта фраза. Ну, образно говоря, там выражение длинней, суть его. Знание закономерности избавляет от необходимости знания деталей. Это не верхоглядство. Да? Знание закономерности, точка А, точка Б, и что между ними, примерно экстраполяция, понятно. Да, и как... Врачи так часто работают. да, Вы к нему приходите, начинаете говорить, вот доктор, у меня вот это, вот это, он говорит, а еще вот это, вот это. Да, откуда вы знаете? Ну, потому что ему понятна симптоматика, и слушать, на сколько метров вылетают, и какого цвета ваши сопли при насморке ему неинтересно, потому что это насморк. Да? А остальное это ваши личные впечатления, которые по большому счету на картину вообще никакого влияния не оказывают. А нам кажется, что как раз характерно, что сопля зеленая летит долго. Да? А это как раз не важно. С точки зрения профессионала это как раз никакого значения не имеет. Да, а важно, что это насморк. А насморг, понятно, будем разбираться. Остальное ваше личное впечатление. Понятно вот эта история, да? Вот советую запомнить идею рыбные знания. Очень часто в компании много рыбных знаний. Вот я сейчас уже с одной компанией столкнулся. Отдел маркетинга, Моё любимое детище, как и отдел продаж. Но это мы знаем, это у нас есть. Я говорю, хорошо, вот давайте тогда вот это, вот это сейчас в отчете. Не, это мы не можем, только через три месяца дадим. Говорят, у вас есть? Да, давайте. Ну, нет, так, нету. А, понятно, есть коллективный разум. Все все знают в принципе. Но когда конкретно говоришь, э, каково наполнение товаром у этого клиента, никто сказать не может. Не, если что, все кучи соберутся, выволокут записки, вспомнят визит и что-нибудь соберут. Но это и есть рыбные знания. Понятно, да, где тут каверза в этом списке, который, на первый взгляд, кажется достаточно элементарным. В осознанности, в целенаправленности. Вот в этом проекте я вот так вот занимался этим три часа. Так что подкрепите интуицию структурой. Идея понятна примерно? Ну и, наконец, две менее известных вещи. Обязанность руководителя — формирование отношения к работе. Дело в том, что большинством руководителей отношение к работе воспринимается как константа цвет глаз. Этот человек плохо относится к работе, а это хорошо относится. С помощью инструментов управления мы должны формировать правильное отношение к работе. И ни в коем случае не позволять людям проявлять то отношение, которое им хочется. Ну, если оно хуже, чем ожидаем. Для многих это новость. И, наконец, еще одна обязанность — настройка межличностных отношений. Ну, кто-то из нас был на семинаре между ангелами и бесом, да, где об этом говорилось. Поэтому скажу коротко. Дело в том, что Большая ошибка считать, что чем дружнее коллектив, тем лучше для дела. Я когда-то тоже был молодым и наивным, и тоже так считал. На самом деле, избыточная дружественность снижает производительность труда. Потому что в процессе работы слишком теплые отношения в коллективе неизбежно вступают в конфликт с чем с эффективностью, требовательностью, качеством и информированием о проблемах. Допустим, вы мне что-то вовремя не дали. Да? Или вы мне что-то дали некачественно. И это регулярно происходит. В регулярном менеджменте я должен предпринять какие-то шаги для этого. Да? Значит, Я должен как минимум сообщить своему руководителю, что там идет неправильно. Я должен как минимум сам сказать, послушай, а что ты мне вот так вот тут все время, я ж теперь не могу. Если мы с вами по корешам... Мы с вами сделаем какую-нибудь общую легенду, и наш руководитель будет иметь дело с черным ящиком. Ну, то есть мы не скажем ничего, а все представим как зловредное стечение обстоятельств. Я не могу требовать с друга, как правило, да, с человеком, с которым мне хорошо, потому что это вступает в противоречие с нашими отношениями. Редчайшие люди умеют эти вещи разделять. Редчайшие. Это высочайший пилотаж. Человеческих отношений, когда мы можем вчера вместе, не знаю, там, пить пиво или заниматься прочими отдыхательными вещами, а сегодня я приду и накажу вас за опоздание. Да, это говорить хорошо, а держать эту тему трудно, поэтому я всегда рекомендую лучше пренебрегите дружбой. А руководитель должен вносить в систему некоторое количество конфронтаций. Как? Не сплетнями и ссорами, Конечно а требовательностью. Так, например, если я не потребовал с вас должного качества или не сообщил вам как руководителю о том, что должное качество не достигается, вы меня как руководитель раскатываете в пельмень соответствующими действиями, чтобы в какой-то момент, когда у меня возникает вопрос, с кем ссориться, с другом или с боссом, Последнее, с кем в этой жизни я захочу поссориться, должен быть руководитель. Понимаете, да, вот застолье? Логика понятна? И это может сделать только сам руководитель. Он себя должен ввести в систему так, чтобы человек понимал, это тоже все подробно на первом семинаре мы разбираем, что комфорт, удовлетворенность, мотивированность сотрудника будет полноценна для него только в том случае, если он будет в нормальных отношениях с боссом. Что значит «в нормальных»? Это не значит какое-то лизоблюдство, халуйство, чистка сапог и прочие армейские изыски. Это означает, что как только я буду играть не по правилам, жизнь моя станет желтой, скучной и короткой в этой компании. Ну так, образно. Это я, можно долго расшифровывать, идея понятна. Потому что иногда говорят, ну это вот вы так говорите, меня там вот они не берут в голову. Я говорю, это вы позволяете себя не брать в голову. А они занимают ровно столько пространства, сколько вы им оставляете. И это нормально. Понятная история, да? То есть берут вас или не берут в голову, это не от них зависит, а от вас. Позволяете не брать, кто-то будет не брать. А те 10%, которые всегда работают хорошо, а им вообще пугалка не нужна. У них свои требования выше, чем ваши. Если они что-то, не дай бог, сделают, их наказывать нельзя, он себя уже осудил, приговорил и расстрелял. Кстати, есть люди, которых нельзя наказывать за проступки, да, потому что у них настолько высоко требовательных себе, что он действительно что-то сделал, он себя уже там, все, вы туда уже ничего не добавите, ему проще сказать, ну что ж, ладно, будем надеяться, что больше не повторится. Поверьте, ему этого вот так достаточно. Ну, не, не то, что просто это будет уже перебор. Ему не надо, он себя уже, я говорю, он с собой уже все сделал. Да он уже этого никогда не повторит, вы туда ничего не добавите. Он, потому что его требования к себе выше, чем требования системы. Он сам понимает, что он сделал, и для него это страшнее гораздо, чем для вас. Понятно? Обязанность руководителя в области управления. Еще раз говорю, это моя версия обязанности в области управления подчинения. Вот на мой взгляд, это охватывает все. Дальше, чтобы выполнять эти обязанности, Существует три ящика компетенций да, как инструменты для выполнения обязанностей. И часть из этих компетенций мы будем разбирать на сегодняшнем семинаре. А одна из компетенций планирования мы там это изучаем на семинаре управления повседневным хаосом. Планирование это тоже важнейшая компетенция, которая должна по идее предшествовать этому семинару. И я буду периодически немножечко пальцем показывать туда и чуть-чуть показывать, где там. Почему это так? Да? Потому что не просто какая-то придумка. Там, вот так вот решили и взяли, так сложили. Вот. Я вообще против догмы. да, Я стараюсь объяснять, почему. Потому что ни один нормальный человек не будет делать просто что-то, что ему сказали, кто бы это ни сказал даже за его деньги. Да? Человеку нужно понимать. Вообще, опять цитата. Цитатами, говорю, лучше великих не скажешь. У Ницше это есть. Я могу принять любое но, если понимаю, почему. Большинству мыслящих людей... В мотивации не хватает как раз почему. А мы не говорим почему, потому что времени нет. Да? Всегда полезно рассказать сотрудникам, но ну, не переходя границы корпоративной тайны, почему. Человек начинает, во-первых, лучше себя чувствовать, во-вторых, более эффективно работать, как он понимает контент, что вокруг вообще происходит. вот Ну, теперь у нас есть еще 5 минут, и мы можем начать тему регламента. Значит, Регламентация одна из управленческих компетенций. В моей версии, почему я так больше не буду даже говорить в моей версии, потому что а, различные книги, различные работы по компетенциям рисуют эти компетенции как угодно. То есть я не могу вам математически доказать, что вот обязанности вот такие, а компетенции такие. Да, можно вот то, что я считаю компетенциями ввести в обязанности, можно то, что я считаю обязанностями назвать компетенциями. Но нету единой структуры нет нету таблицы Менделеева. Да? Поэтому, если в какой-то литературе вы увидите иные трактовки, ради бога не удивляйтесь, а помните, что это множественность толкований. Хорошо? Потому что бывает так. А вот мы прочитали книгу, там вот так. Я говорю, так ну так, ну. автор пишет так, ну что я могу сделать? Значит, правильная регламентация выполнения работ избавляет компанию от поиска гениальных подчиненных, а руководителя от необходимости превращаться в помесь попугая с тюремным надзирателем. Ну, почему в попугая? Потому что не надо повторять. А почему в надзирателя? Потому что регламент выполняет зачастую контролирующую функцию. Но ну, об этом мы сейчас поговорим дальше. Дон Фуллер — это один из ведущих мировых специалистов по так называемой инженерной психологии. То есть, ну, по управленческим техникам. Просто такое название было — инженерная психология. Да, вот некая логика мышления, как должно строиться управление. Роль регламентов в управлении персоналом. Ну, что надо понимать, что регламенты – это одна из компетенций, и сами по себе регламенты не обеспечивают движение фигур по доске. Регламенты описывают, как должны двигаться фигуры. Но поскольку человек, зараза такая, обладает свободой воли, то регламенты и не оказывают, стопроцентного воздействия, и, возможно, вы с этим сталкивались, да, что регламент написан, собственно, толку с него никакого. Поэтому регламент, как некая шахматная доска, вот я так вот это нарисовал, да, должен сопровождаться другими действиями руководителя. Понятно, да, вот эта история? И вообще я напомню тем, кто был на первом семинаре, а всем остальным расскажу, что для меня образ руководителя – это многорукий бог Шива. То есть большинство управленческих задач решаются с помощью применения набора управленческих компетенций. Целого набора, их много, да, их там около 15 можно выделить. И чем большим количеством компетенций руководитель владеет не интуитивно, а профессионально, тем мягче управление и тем внешне незаметно применение каких-то инструментов. И наоборот, чем меньшим количеством компетенций руководитель владеет осознанно и на высоком уровне, чем больше действий он выполняет, как тот, кто в принципе понимает, как играть на контрабасе, в принципе, тем более жесткое это управление, оно неэффективно, нерезультативно и вызывает взаимное раздражение управляющих и управляемых. Поэтому вот об этом никогда не надо забывать. Потому что очень часто, когда рассказываешь о компетенциях, я... Так уже вижу по группе, что многие примеряют вот эту компетенцию как некую таблетку счастья. И вот, а а вот тут она не будет работать, а вот тут она не будет работать. Ну, конечно, одна она вообще будет работать в каком-то ограниченном районе. А для того, чтобы она работала в других ситуациях, нужна комбинация компетенций. И не исключено, что в той ситуации как раз эта компетенция и не должна нести доминирующую роль. Ну, сравните с инструментальным набором там, столера, плотника, слесаря, там, кого хотите. Да? То есть, вот есть некий набор инструментов. Их нужно применить в определенной последовательности, в определенной комбинации. И Можно рубанком рубить дерево, но это не самая лучшая идея. Хотя в принципе можно. Почему нет? Можно веником заколачивать гвозди. Но это тоже не самая лучшая идея. То есть у каждой компетенции, как у каждого инструмента, есть диапазон, где она эффективна, а близко к краям она неэффективна. И она должна быть микширована другим воздействием, к примеру. Вот это надо всегда помнить, да, что одна компетенция она вообще не решает никакой задачи. Как бы мы великолепно ей не владели, она все равно будет вот сама по себе работать очень ограниченно. Вот. Ну и в завершение скажу еще свою версию. В, во многих учениях есть такое понятие, как «путь воина», дао, да? Когда, ну или как, так цитировать Бусидо, так примерно в вольном изложении, то «путь воина» — это сочетание меча и кисти, То есть это и умение владеть оружием, умение владеть прекрасным. И путь воина заключается в том, что воин старается каждый день свое мастерство поднять на более высокий уровень, чем это было вчера. То есть вершина недостижима. А путь воина заключается в том, что он всю жизнь идет к этой вершине, зная, что она недостижима. То есть нет границы мастерства. На мой взгляд, я не небольшой сторонник потетики но на мой взгляд, это абсолютно уместное сопоставление э, рука, пути руководителя. То есть, если вы хотите быть руководителем, вы встаете на путь воина. Путь воина требует определенных действий. Иначе вы не можете быть 100% нормально не каким-то героем, а просто нормально эффективным руководителем. То есть, вы не, вы не имеете права останавливаться, как продвинутый чайник. Но если останавливаться, понимаете, что вы можете остановиться на какой-то период. Ну, можно и отдохнуть. Ну, понимаете, сейчас я три дня не развиваюсь. А, а развитие, оно предполагает вот это осознанное развитие, да, а не просто развитие вообще. От того, что мы просто, например, поглощаем литературу, это только начало, а не конец. Потому что эту литературу, она от того, что мы прочитали книгу, прослушали семинар, в нас не воткнули диск и не инсталировали его, да, мы что-то узнали. А теперь нужно то, что мы узнали превратить в действие. Причем эти действия предполагают пересмотр того, что мы делали вчера. Вот мы будем учить делегирование. Мы же все делегируем каждый день. Правильно? Значит, вопрос. Мы прослушали делегирование. Изменится ли наш алгоритм? Ну, возможно, что-то автоматически войдет в мозг, и мы там сами, не зная чего, что-то поменяем. Но это минимум. Мизер. Правильно? А для того, чтобы реально изменить режим делегирования, нам, по сути, вот чем трудность? Придется отказаться от того, что мы делали вчера. И попробовать то же самое сделать по-новому.